наверху. Чудище соскользнуло с краешка банки и поплыло через всю лабораторию, а потом приземлилось на нижней ступеньке лестницы, ведущей наверх в дом. Тень неуклюже увлеклась за ним темнее от тьмы подвала, безмолвание полного безмолвия и совершенно одинокое в трагедии рабского служения злу. Затем водопадом наоборот, чудище Хоклайнов потекло наверх по ступенькам, тень тянулась позади, Неохотное дополнение тьмы. Чудище Хоклайнов замерло у тусклого лоскутка света, что просачивался под дверь лаборатории. Оно ждало, что-то сейчас произойдёт. Свет чудище воспринимал почти всё хирургически. Оно выглянуло из-под двери в холл. Чудище предчувствовало, что-то сейчас произойдёт. Тень ждала позади чудища Хоклайнов. Тене тоже хотелось выглянуть из-под двери и посмотреть, что происходит. Но увы, роль в её жизни сводилась к следованию следом, а потому она разместилась непосредственно возле задницы чудища Хоклайнов.